Какой-нибудь макарони в зеленом бархате — восхитительное создание. Ну а Сайкс в бумазейной рубахе — невыносим. Макарони — кличка английских щеголей в 70-х годах XVIII века, организовавших даже Макаронический клуб в Лондоне. Эта кличка связана с литературным термином, с так называемой «макаронической поэзией». Шестнадцатый век. Эта поэзия характеризовалась смешением латыни с национальными языками и выродилась в словесную буффонаду. Какая-нибудь миссия с макарони, особо в короткой юбочке и маскарадном костюме, заслуживает того, чтобы ее изображали в живых картинах и на литографиях, украшающих популярные песенки. Ну, а Нэнси, существо в бумажном платье и дешевой шале, недопустимо. Удивительно, как отворачивается добродетель от грязных чулок, и как порог, сочетаясь с лентами и ярким нарядом, меняет, подобно замужним женщинам, свое имя и становится романтикой. Но одна из задач этой книги — показать суровую правду. Даже когда она выступает в обличии тех людей, которые столь превознесены в романах. А посему я не утаил от своих читателей ни одной дырки в сюртуке плута, ни одной попельетки в растрепанных волосах Нэнси. Я вовсе не верил в деликатность тех, которым не под силу их созерцать. У меня не было ни малейшего желания завоевывать сторонников среди подобных людей. Я не питал уважения к их мнению, хорошему или плохому, не добивался их одобрения и не для их развлечения, — писал. а Нэнси говорили, что ее преданная любовь к свирепому грабителю кажется неестественной. И в то же время возражали против Сайкса, довольно непоследовательно, как смею я думать, утверждая, будто краски сгущены, ибо в нем нет и следа тех искупающих качеств, против которых возражали, находя их неестественными, в его любовниц. В ответ на последнее возражение замечу только, что, как я опасаюсь, на свете все же есть такие бесчувственные и бессердечные натуры, которые окончательно и безнадежно испорчены. Как бы там ни было, я уверен в одном. Такие люди, как Сайкс, существуют, и если пристально следить за ними на протяжении того же периода времени и при тех же обстоятельствах, что изображены в романе, они не обнаружат ни в одном своем поступке ни малейшего признака добрых чувств. То ли всякое более мягкое человеческое существо в них умерло, то ли заржавела струна, которой следовало коснуться, и трудно ее найти. Об этом я не берусь судить, но я уверен, что дело обстоит именно так. Бесполезно спорить о том, естественны или неестественны поведение и характер девушки, возможны или немыслимы, правильный или нет. Они — сама природа. Всякий, кто наблюдал эти печальные тени жизни, должен это знать. Начиная с первого появления этой жалкой, несчастной девушки и кончая тем, как она опускает свою окровавленную голову на грудь грабителя, здесь нет ни малейшего преувеличения или натяжки. Это святая правда. Ибо эту правду Бог оставляет в душах развращенных и несчастных. Надежда еще тлеет в них. Последняя чистая капля воды на дне заросшего тиной колодца. В ней заключены и лучшие, и худшие стороны нашей природы. Множество самых уродливых ее свойств. Но есть и самые прекрасные. Это противоречие, аномалия. Кажущиеся невозможными, но это правда. Я рад, что в ней усомнились, ибо если бы я нуждался в подтверждении того, что эту правду нужно сказать, последнее обстоятельство вдохнуло бы в меня эту уверенность».